23 глава. Ваш ребенок в спорте в высших достижений. Это мое интервью с родителем ребенка, выбравшего спортивную карьеру. Без комментариев и без купюр. Просто чтобы обозначить, такие истории существуют. Расскажи про свой опыт. У меня есть дети, и один ребенок, пол имени не хотелось бы называть, занимается спортом. Тогда давай так и говорить: ребенок. Отлично! Так вот, ребенок занимается спортом высших достижений, где-то 6 лет. Начиналась при школе, больше походила на УФП, знакомство со спортом. Плюс я уделял ребенку внимание по общей физической подготовке в плане базового развития. Но однажды, проходя мимо Института физкультуры, мы, не имея никаких контактов, решили зайти и узнать, как обстоят дела с тем видом спорта, который нас интересовал, какие есть секции. Совершенно случайно нам удалось получить контакты одного из значимых тренеров. Мы пришли на просмотр. По результатам нам сказали, что вы вообще делаете в спорте. Ни данных, ни способностей, ни возможностей, да и возраст у вас уже слишком велик. Между ребенком и теми детьми, которых нам показывали, была пропасть. Это была та группа, которая сегодня составляет костяк юниоров. Они уже подходят к сборной. Кое-кто из них — одногодки ребенка сейчас строят хорошую карьеру. Мы видели своими глазами, что это была настоящая пропасть начиная с простейших движений и заканчивая подходом в целом. То, как был устроен тренировочный процесс в течение этого пробного дня, это был космос для нас. Не тратьте свое время и время ребенка. Если хотите заняться спортом, есть шахматы, а наш вид вам не подойдет. Вот такой вердикт мы получили от тренера. Это был февраль. Мы выпросили себе время до конца учебного года, до лета, чтобы попробовать. Тренер махнул рукой и поставил нас в группу здоровья и ребёнку пришлось начинать свой путь с этого. Но целеустремленность и желания были такими, что ребёнка даже не надо было подстегивать и объяснять. Я правильно понимаю, что ты главный в семье? Это твоя стезя? Абсолютно. Я говорю «начало нашего пути в спорте», потому что это в дальнейшем переросло в некий челлендж. Чем я мог помочь? ОФП где-то укрепить спину, живот, ноги дополнительно психологически поддержать. Ребенку пришлось терпеть. Итог? На соревнованиях в конце учебного года ребенок получает диплом за первое место из рук тренера, который говорил, что никогда нас не возьмет. Понятно, что это в группе здоровья, не среди сильных детей. Но тем не менее, за короткий этап тренировочного цикла ребенку удалось освоить программу и заслуженно получить диплом. Все-таки есть шанс один из миллиона. Мы радуемся, что этот шанс есть, и пашем. В спорте высших достижений нет выходных. Есть один выходной для психологической разгрузки. Все остальное время пахота, пахота, пахота. Тренировки часто занимали по 5-6 часов в день. Это накладывало отпечаток на жизнь ребенка, так и на жизнь семьи. Надо понимать, что ребенок очень много помогает семье, вовлекается в семейные процессы, домашние дела. При этом успеваемость отличная. Вы живете и тренируетесь не в России. Тренировки тоже на иностранном языке? Безусловно, хотя есть и русскоязычные специалисты. Получается, поначалу у ребёнка ещё и общение было на неродном языке. Да, но у нас языковой вопрос не стоял. Уже спустя 4 месяца язык для ребенка перестал быть проблемой. Адаптация прошла очень быстро. Дальше начался тяжелый путь, направленный на то, чтобы преодолеть эту бездну, эту пропасть, которая была между ребенком и другими. Они были чуть постарше и по этой программе занимались 4-5 лет. За год ребенку, по сути, удалось это сделать. Вскоре это было участие во внутренних соревнованиях. До пандемии мы успели съездить на международные соревнования в Восточную Европу с группой талантливой молодежи. Дальше этих подопечных подводят в зависимости от возможностей к выступлениям. У кого как получится. Кто сохранит желание, преодолеет период травматизма, переходного возраста. Родители оказывают поддержку, помощь, что тоже немаловажно. Без этого, мне кажется, невозможно выдержать психологическую и физическую нагрузку. Ты говорил про челлендж, что ты имел в виду? Параллельно я начал серьезно увлекаться одним из видов спорта, не тем, который занимался ребенок. Не имея никакого опыта в России, переехав, я полюбил этот спорт. Начал заниматься неосознанно, без тренировочных планов, без тренера, без понимания сути. Слава богу, что в это время я себе сильно не навредил, но издевался я над собой так, что слов нет. Ты в детстве сам спортом занимался? Да, но потом ценности поменялись. Неправильный образ жизни, неправильно расставленные акценты меня захватили и поглотили. А это не имело ничего общего со спортом, тем более со спортом достижений к тому же у меня были тяжелые травмы. Ты сейчас поддерживаешь ребенка, сопровождаешь ты главный в семье? А как у тебя было в детстве? У меня поддержки не было. Какие-то инициативы и желания, которые исходили от меня на начальном этапе, находили отклик у родителей, но в дальнейшем почему-то. Возможно, это нехватка воли у родителей, нехватка времени. Глобально моим воспитанием занималась бабушка. Меня отдали в специализированную школу. Не спортивную, но специализированную. После полугода обучения я понял, что не хочу заниматься, но мне сказали, нет, ты будешь. Ты же сказал, что хочешь, теперь будешь. В состоянии «я должен» я пробовал с половины первого класса и до выпуска. Честно могу сказать, я ненавидел все, что с этим было связано. Как ты смотришь на это сейчас? Я вынес большой урок. У нас сейчас с ребенком строятся отношения в спортивном плане так. Если нет желания, если не хочу, то из этого не получится ничего. Важно разделять. Не хочу, потому что не могу больше перетерпеть, или потому что навалилась психологическая или физическая усталость, и где-то надо помочь. Что для ребенка, что для взрослого одинаковые правила работают. Только ребенок более уязвим в этом плане. Потому что взрослый может осознанно сам себе сказать «стоп» в какой-то момент. А на ребёнка могут давить тренеры, обязательства, команда, родители. Ребенок менее защищен в этом плане. Здесь важно помочь, дать психологическую и физическую разгрузку. Сказать, что ты можешь перейти на следующую ступеньку, а не заставлять. Надо, потому что это хочу, или надо, потому что 4 года назад тебе этого захотелось. Такого, конечно, нет. Мы умеем разграничивать, у нас есть опыт. Ты говорил о спорте, которым занимаешься? У меня тяжелейшие травмы, которые со спортом несовместимы. Описывать не буду. И вот с ними я начал заниматься активным спортом, физическими нагрузками. Слава богу, дошел до осознанной работы очень быстро. Начал заниматься с тренером. Проблему большого ограничения, по сути, мы забыли за счет укрепления тела, укрепления мышечной ткани безоперационным способом. Я могу сейчас добиваться тех результатов, которые на любительском уровне позволяют мне говорить о том, что я достаточно значимый в стране нашего пребывания спортсмен-любитель. Я начал свой путь в своем виде с нуля. Ребенок с нуля в своем. Мы договорились, что когда мы закончим прогрессировать, когда мы упремся в потолок, тот, кто первый достигнет этого, вскинет руки и скажет «Все, я чемпион, это мой максимум, я больше не могу». Прироста нет, результата нет, все, стоп. Где это будет, на Олимпийской вершине или в чемпионате района, мы не знаем. Мы ставим некий эксперимент, до какой высоты мы можем дойти, пока это приносит нам удовольствие, пока мы останавливаться не собираемся. Но при этом мы сталкиваемся с большими организационными сложностями в тренерском процессе внутри. В этом году, например, расстались с нашим тренером. Почему? Что случилось? Это была болезненная история. Мы начали обращать внимание на то, что те, кто были старше ребенка в группе, начали травмироваться. Эти травмы говорили о системной проблеме. Это были не случайные травмы, а характерные, связанные со спиной, связанные с ударной нагрузкой. Я углублялся в понимание этого через собственное развитие в своем виде спорта, потому что многие упражнения по укреплению тела у нас одинаковые. Когда случилась пандемия, мы остались не у дел. У нас не было тренировок на улице. Онлайн нам давали раз в две недели какие-то программы, но к тренировкам это не имело отношения. Если у ребенка родители не увлечены спортом и нет сумасшедшей силы воли тренироваться самостоятельно, это очень сложно сделать. Когда тебе 9-11 лет, по сути, это были полтора года без времени. Представляешь, что происходит с человеком, который был в интенсивном спорте, а потом все прерывает? Вполне представляю. На улице выходить было нельзя, маски и все прочее, но нам очень помог один знакомый тренер. Он начал заниматься с ребенком индивидуально – Приглашал на его тренировки в онлайн, давал такую возможность через Zoom. В итоге у ребенка через полгода был стальной торс, укрепленная спина, потрясающие мышцы. Чуть позже стало можно выходить в парк, отрабатывать что-то на воздухе. Дома это не всегда было возможно. Когда мы пришли после пандемии, большинство конкурентов были просто разобранными, а ребенок в потрясающей форме. Я старался дать ребенку максимум возможного. Я даже не стремлюсь к глубокому познанию деталей этого вида спорта, потому что это требует квалификации. По вершкам влезать в тренировочный процесс, давать советы и делать выводы — смешно. Я не имею на это права и никогда в жизни этого не делал. Но я постарался дать базу, чтобы обезопасить ребенка от ударной нагрузки, которую я сам даю себе. Я понимаю этот процесс, понимал, что я могу дать, и с учетом вида спорта ребенка. Я считаю, что в этом моя большая заслуга. Конечно, мама тоже в этом поддерживала, и нам все удалось. Давай вернемся к травматизму и вашему решению. Группа начала сыпаться. Общаясь с родителями, тренером, подопечными, я понимал, что нет системы профилактики этих травм. Детей, которые одарены от природы для этого вида спорта, надо беречь, укреплять мышцы. У тех, кто не очень надарен, свои особенности. Мы обратили внимание на то, что начал сильно развиваться мышечный дисбаланс, несмотря на наши занятия. Выяснилось, что не уделяется внимания ни рабочей стороне, ни рабочей руке, ноге, Мы столкнулись с тем, что в команде нет врача, нет физиотерапевта, нет мануальщика, нет рекомендаций по восстановлению, нет бани, нет бассейна. Уж не говорю о психологах. Если бы я не занялся своим видом, я бы так этого и не узнал. Я бы полностью доверял тренерскому составу и думал, что я ничего не могу сделать. Я обеспечиваю ребенку, покупая экипировку, оплачиваю абонементы, привожу на занятия и доверяю ребенка самым статусным тренерам. Всем родителям сказали, У нас нет возможности обеспечить вас восстановлением, массажами, прочими процедурами, которые обязаны быть в тренировочном процессе. Это неотъемлемая часть. Без этого нельзя. Поэтому ставьте эти процедуры сами, если у вас есть финансовые возможности и время. Без этого в занятиях спортом нет смысла, а спортом высших достижений тем более. И вы начали это сами компенсировать? Не только. Еще и делились с остальными, убеждали, что это надо делать обязательно. Наш физиотерапевт говорит, «Ребята, остановитесь, уже начинается сколиоз». С этими вопросами мы по чуть-чуть, все равно доверяя тренеру, понимали, что лучшее мы здесь мгновенно не найдем. Понимали, что входим в противоречие с тем, что уже есть свои знания, и с тем, что происходит с детьми постарше. Мы направляем одно обращение, потом второе. Получается, что ребенок остается без должного внимания. Есть некий конфликт внутри коллектива. Мама одного из детей занимает зал, старший тренер занимается с другими. Ребенок, по сути, тренируется самостоятельно. В какой-то момент мы поняли, что ребенок множит свои ошибки. Это стало видно на соревнованиях. Делает как может, качество выполнения растет, тысячу раз делает что-то, до автоматизма отрабатывает, но отрабатывает неправильно. Столкнувшись с этим, в Новый год мы решили уйти, потому что у ребенка не было шанса на развитие. Мы пришли к выводу, что если ребенок останется здесь, то своей цели не добьется. Намекая на то, что нас никто не возьмет, нам говорили «ну попробуйте». У нас действительно не было договоренности ни с одним тренером. Мы решили пробовать, хоть за что-то ухватиться. Поменяв что-то сейчас, мы можем реализовать мечту ребенка. Ты пробовал с тренером про это поговорить? Попытались, но не нашли понимания. В первом разговоре я получил обвинение. Я пришел поделиться, а мне говорят «это потому, что вы взяли английский язык». Я сказал, что тогда надо было подойти ко мне, как к организатору процесса с другой стороны, но сейчас я к вам пришел с вопросами, которые есть у меня. Лучше не получите, ребенок все равно прогрессирует. Я говорю, что ребенок прогрессирует, но уже ценой травм. С какими травмами вы встречались? Стопа, спина из-за мышечного дисбаланса и начальная стадия сколиоза. По стопе хроническая травма. С тем, что при сборной нет тренера, мы уже смирились. Но мы не получаем рекомендаций, к какому спортивному врачу можно пойти. Все контакты по специалистам в этой области я нашел через свой спортивный опыт, через своих друзей-сборников. Все специалисты по спортивным травмам и медицине к ребенку пришли через мой вид спорта. В спорте ребенка мы их не получили. Со стопой была хроническая история. Как мы пришли к новому тренеру? Это отдельный разговор, потому что нам действительно закрыли все двери, и остался один тренер. У него высшая категория, сейчас он тренирует первого номера сборной, и он не вовлечен в междусобойчики. Выслушав нас и поняв, что именно мы хотим, что мы во всем отдаем себе отчет, что нам тяжело дался этот выбор, поняв, чего хочет ребенок и на что мы готовы ради этого пойти, он сказал «Я готов, но будет тяжело. Если надо будет, дойдем до кабинета в верхах. Я вас отстаю». Начав, мы поняли, что тренироваться не можем. Стопа не позволяет, спина не позволяет, колено, сустав начинает страдать. Мы начали месячный период физиотерапии, лазерной терапии, электрофореза. Ребенку вместо тренировок приходилось ехать к врачам. Перед этим мы сделали исследование стопы, исследование позвоночника, рентгенографию в динамике. Слава богу, там не было больших изменений, но сколиоз нам подтвердили. Над мышечным дисбалансом мы сейчас начали работать с персональным тренером. Тренер, который сейчас помогает ребенку восстанавливаться, наш друг, мастер спорта. По сути, это ЛФК. Сейчас ребенок приступает к тренировкам, возвращается в процесс. Мы делаем это аккуратно, будем смотреть, как и что. Как устроить день у ребенка? Есть зона ответственности дома. Это помощь с домашними животными, а не полностью на обеспечении ребенка. Прогулки, питание, уборка. По мере возможности помогает с младшими детьми во второй половине дня. Более того, помогает нам по работе с языком. Например, что-то написать, перевести. Когда мы открывали наш проект, бывало, что от ребенка требовалось помощи и в нем. День сейчас распланирован? Полностью, от и до. Ребенок просыпается, гуляет с собакой. Дальше школа. Сейчас ехать недалеко. Одна остановка от дома. Раньше она была дальше. Со школы отдельная история. Мы не можем добиться освобождения от физкультуры, при этом классный руководитель, учитель физкультуры. Мы приносим регалии ребенка, сбрасываем видео с выступления, объясняем, что ребенок на подходе к олимпийскому циклу уже в сборной. Да-да, только у нас физкультура. Физкультура проходит в верхней одежде, в обычной, неспортивной обуви. Это либо хаотичные движения в зале, либо они просто сидят в телефонах. Ребенок говорит, я могу быть здесь, но я хочу выполнять домашние задания, чтобы разгрузить свой день. Если физкультура идет первым уроком, я не хочу приходить. Если последним я хочу уезжать на тренировку, иначе это трата времени. А там говорят, нет, ты ж пропустишь физкультуру. Второй проблемный предмет — это русский язык. Местный язык базовый, английский, иностранный. Сейчас второй год, они изучают второй язык, и это язык русский. Когда мы с этим столкнулись, мы попытались изыскать возможность, чтобы у нас второй иностранный язык был французский, немецкий, китайский или японский на выбор. Мы поняли, что это невозможно сделать, и отказались от этой идеи. Ребенок — носитель русского языка, а одноклассники только изучают алфавит. Попросили дать возможность разгрузить ребенка, чтобы делать домашние задания или хотя бы читать книгу, на что там сказали. Как же ты будешь сдавать тесты? Абсолютное непонимание, ради чего нужны учителя и учебный процесс. Получается, что для галочки, а не для знаний. Я думаю, что некий советский флер местная образовательная система пережила, но нет, мы сами с этим сталкиваемся. После школы сразу тренировка. Ребенок едет в отдаленный от школы район. По сути, ребенок с 9,5 лет перемещается по городу самостоятельно на общественном транспорте. Если тренировки затягиваются, то или я подхватываю, или едет на такси. Во сколько у ребенка заканчиваются занятия в школе? Около 13.30. В 15 часов ребенок стабильно на тренировке. Сейчас тренировки из дальнего перенеслись в соседний район. Это нам очень удобно. Мы экономим время потому что это лишний час на тренировку или на другие дела. И когда начинаются тренировки? Около 14 часов ребенок уже в зале. Сейчас тренировочный процесс устроен таким образом, что они по времени впахиваются меньше, но действительно впахивают. У предыдущего тренера тренировка могла длиться 6-7 часов. Ну и какой был эффект? Процесс, по сути, не был организован. Там очень часто никто за ребенком не следил. И слава богу, что теперь все по-другому. Есть примеры, когда подопечные заканчивали, потому что разбалтывали, снижали требования к себе. Это приводило к тому, что они оставались не у дел. Сейчас процесс устроен так, что обычно в 19.00-19.30 ребенок приезжает домой. Это период домашних дел. Домочадцы, животные, домашние задания, совместное времяпрепровождение, ужин. Мы стараемся нормализовать сон и ложиться не поздно, хотя бы в 23 часа. Но не всегда получается. Школьная нагрузка, семейные дела. Мы стараемся выдерживать 8-часовой сон, но для ребенка при таких нагрузках этого мало. Мы это понимаем и используем любые лазейки, чтобы увеличить это время. Чем еще занимается ребенок? Еще, как я уже упоминал, английский язык с этого года, мы занимаемся им онлайн. У нас была задача за два года усвоить английский таким образом, чтобы у ребенка была возможность поступить в английскую школу здесь, чтобы высшую школу закончить уже на английском языке. И если у ребенка будет желание, то впоследствии можно будет уехать учиться за рубеж, желательно по стипендии, какой-то квоте, за счет уникальных способностей в спорте или учебе. Мы эту задачу выполнили за полгода. Английский был вообще с нуля, а преподаватель уже через полгода сказал, что мы можем искать английскую школу на следующий учебный год. У ребенка вливание в языковую историю произошло прекрасно. Но эта история, вероятно, отнимает у ребенка много времени? Очень. Английский индивидуально, онлайн, 4-5 часов в неделю. Заниматься им в зале тяжело, в транспорте тяжело, поэтому ребенок либо возвращается домой и проводит этот урок, либо вечером после тренировки. По пятницам два часа русского языка. По языку страны пребывания у ребенка не было ни одного дополнительного часа или репетитора. При этом работы, сочинения топовые. А по-русскому мы как раз вынуждены поддерживать, потому что ребенок уже думает на местном языке. Но литературу большей частью читает на русском, чтобы не терять базу. Русскоговорящих людей миллиард. Мы хотим оставить язык на высоком уровне, поэтому два часа по пятницам ребенок занимается русским языком. Как на это смотрят ваши родственники и знакомые? Многие из них, особенно те, кто не вовлечен в спорт, говорят, «Бедняга, как вы пожалеете, бедный ребенок! И мы уже не спорим, это бесполезно. А раньше пытались доказывать, что ребенок формирует себя как личность, что прекрасно осознает себя в пространстве и во времени, в своих целях, может планировать день, неделю, месяц, понимает, чего хочет добиться через год, И это в первую очередь за счет спорта, высших достижений. А, люди из спортивной среды дают пятюню и говорят, отлично, что получается, что поддерживаете, что правильно расставляете акценты. У ребенка есть перед глазами какие-то примеры, ориентиры? Полгода назад я познакомился с одним человеком. Он должен был приехать в Россию для изучения русского языка. У него была договоренность с МГУ. Но начались боевые действия, и об этом не было уже и речи. И он решил ехать сюда, щелкнул пальцами и сказал, что это приключение. Такой у него девиз по жизни. В том виде спорта, которым он занимался, его результаты таковы, что в сборной страны нашего проживания он сейчас был бы номером один. Он выиграл все соревнования, в которых участвовал. Его жизненный путь — спортивное преодоление достижения соревнования и это открыло ему все двери. Мы подружились, проводили много тренировок вместе, и он был примером для моей дочери в том, что неправы те, кто говорит – спор для ограниченных, для глупых людей, и у тебя не будет времени ничем заниматься. Ему не было нужды учить языки, он англоязычный, и на его языке говорит целый мир. Но он прекрасно владеет еще одним европейским языком, а на русском говорит так, что многие русские позавидуют. Он получает прекрасное образование, путешествует по миру, представляет свою страну на международных соревнованиях, член сборной. И на его примере мы с женой поняли, что мы все делаем правильно и классно, Мы хотим быть инициативными и открыто встречать и жизнь и ее сложности. У тебя бывает сомнения, что на самом деле ребенку тяжело, но ребенок это ребенок и не может тебе это показать. Нет, у нас очень доверительные отношения. А не бывает такого, что ты смотришь и думаешь: блин, может, ребенку на самом деле тяжело? Мы в шутку говорили о том, что у ребенка прекрасные данные еще в одном виде спорта. Это отмечают все. Победа с листа, без подготовки, без таких тренировок, которые в этом виде необходимы. Я только месяц чуть-чуть занимался с ребенком, но эти занятия – одна из составляющих успеха ребенка в этом виде, поскольку у конкурентов здесь таких тренировок просто нет. В прошлом году были соревнования в возрасте ребенка, второе место, а это вообще не наш вид спорта. Все такие «Кто твой тренер? Какой клуб?» А мы, простите, из другого вида. Мои друзья-ветераны оценивают ребенка, говорят, что есть и талант, и предрасположенность именно к этому. Молодые специалисты, которые сейчас здесь появляются, дающие результаты именно с молодежью, ждут и всегда рады. Я говорю, у тебя всегда есть запасной аэродром. В этом плане основной вид как раз и хорош тем, что создает базу. Если ребенок достигнет потолка в своем виде, будет прекрасный фундамент для того, чтобы развиваться в чем-то еще. Вы когда-нибудь работали с психологом? Никогда в жизни. А в школе? Нет, мы пережили тяжелый этап, связанный с переездом, который потребовал абсолютной открытости и честности всех членов семьи друг перед другом. Наверное, этот момент нас укрепил настолько, что мне не может быть жалко ребенка. Объясню, почему. Это не вопрос жалости. Есть врач, есть физиотерапевт. Психика — это такая же часть тела, как ругая нога. Прозвучал вопрос, бывает ли жалко. Нет, я только спросила, не появляется ли у тебя сомнения? Нишу психолога и психотерапевта у нас занимают доверительные отношения внутри семьи. У нас нет запретных тем. Любой имеет право на свое мнение. Мнение родителей. Не финальная точка. Если ребенок не согласен с мнением родителей, ребенок это высказывает. Если мы уверены, что мы правы, мы просто свою точку зрения отстаиваем и объясняем. Ребенок имеет право на равных сказать, что у него другое мнение, и привести свои аргументы мы сами растем с детьми. Я всегда повторяю им, что отец и мать являются примером ровно до того момента, пока они ими являются. Если вдруг что-то идет не так у папы или мамы, и они превращаются из достойных, благородных людей в людей порочных, показывающих неправильные примеры и совершающих поступки, не имеющие ничего общего с тем, как мы живем сейчас и к чему мы стремимся, то тогда, к сожалению, это не будут папа и мама. Чего ты боишься больше всего, как отец в отношении собственных детей? Где ты больше всего боишься облажаться? У меня могут быть страхи, связанные с выбором деятельности и с бизнесом. Когда тяжело и нет ни морального, ни физического, ни финансового ресурса. Ты сидишь, у тебя вроде бы все получилось, но ты понимаешь, что нужно еще работать по привлечению, расширению, финансам. В какой-то момент становится страшно. Вдруг у меня не получится? Имею ли я на это право? Но эти страхи — часть процесса. Я взвалил на себя эту ношу. Мне где-то бывает тяжело. Я где-то натрываюсь, Вот здесь мне страшно. Страх же за детей я испытываю физически. Вот, например, побежал ребенок, а там дерево. А я не могу не пугаться. Я могу смотреть на тренировки своих детей, даже на тяжелые Мне здесь не страшно. А вот страшно, когда какие-то моменты на дороге, что я не усмотрю. Момент какого-то, не дай бог, чисто физического увечья не доглядеть. За это я сильно боюсь. У меня даже такой бзик. Мне жена часто говорит «Успокойся, ты разве так не лазил?» Она меня просит отпустить детей, а я «Нет, ни на этот бордюр, ни на эту лестницу». Как отец, их друг и помощник я пытаюсь сделать так, чтобы они были максимально подготовлены к жизни. Ты бы хотел, чтобы у тебя так было в детстве? Безусловно. Ты бы хотел, чтобы у тебя был такой же дец, как ты сам. К сожалению, я в родителях не нашел друзей. Формально мы называемся детьми и родителями, но мы, скорее, не семья и не родственные души, не коллектив единомышленников. Хотел бы я или нет, не знаю. Может быть, если бы у меня было так, зачем мне было бы искать это сейчас? Получается, у меня реализовывается это через себя. Я расту вместе со своими детьми каждый момент с каждым их шагом. Очень много негативного воспитания и отношений я убираю. И горжусь тем, что у меня получается работать над собой вместе с ними. Я не скрываю этого. Я всегда это выношу наружу. Точно так же, как я могу вынести на обсуждение некорректное действие или детский поступок, чтобы это обсудить и решить. Так же обсуждаются и мои проблемы. Тебе будет тяжело, если ребенок придет завтра и скажет «Пап, все, я больше не хочу». Абсолютно нет. Мы разберем это. Как раз в момент кризиса и расставания с тренером у ребенка началось выгорание от того, что пропало удовольствие от процесса. Это было вызвано нервной обстановкой внутри коллектива, некорректным поведением, вовлечённой в этот процесс тренера-матери, недостаточным вниманием старшего тренера и результатами на соревнованиях. Ребенок уже близко к топу в своем возрасте. Их осталось человек 5 на всю страну. Надо понимать, что этот список будет сокращаться каждые полгода по тем же самым причинам. Нагрузки, травматизм, психологические проблемы. У нас были случаи, когда мы даже плакали. Ребёнок говорит, наверное, вот он потолок. А я отвечал, конечно же нет, ты же знаешь, как ты можешь. Мы спокойно могли оставаться там. Как нам сказал тренер, через год-два мы бы поехали на чемпионат Европы и мира в составе групповой сборной, на что у ребенка было простое возражение. Я хочу большего. Гарантия того, что ребенок будет в групповой сборной представлять страну на международных форумах, уже есть. Но ребенок хочет большего, хочет расти как индивидуальный спортсмен. Это право ребенка. Мы ребенка в этом поддерживаем. Если бы у тебя была возможность отправить послание всем родителям, у которых дети занимаются спортом, что бы ты сказал? Я точно могу сказать, что если ты не вовлечен в спорт, тогда ты должен интуитивно, основываясь на репутации, через собственное погружение найти специалиста, которым ты точно сможешь доверять. Тогда у тебя не будет сомнений в том, что все идет правильно. И на возникающие у тебя вопросы ты будешь получать квалифицированный, обоснованный ответ, указывающий тебе на проблемы твоего ребенка, на ограничения, связанные с вашей семейной жизнью, которые накладывают отпечаток на спорт. Тогда у вас будет контакт. Если же ты, как родитель, вовлечен в спорт, тогда ты должен делать то, что тебе подсказывает сердце и ум. Не бояться об этом говорить, обсуждать, советовать, не влезая в тренировочный процесс, но видя его результаты, особенно негативные. Это так во всем. Если сердце тебе подсказывает, есть желание сказать или сделать что-то, конечно, надо делать, надо пробовать, а все остальное просто любить. Если ты любишь ребенка, если вы смотрите в одном направлении, я не вижу большой разницы, спорт это или что-то иное. Чем бы ребенок ни занимался, работают одни и те же правила. В чем отличие спорта времен твоего детства и современного? Я могу сказать, что стереотип, с которым рос я, и который до сих пор превалирует, особенно у старшего поколения спорт, удел неудачников осталось поработать ручками-ножками, раз голова не работает, раз ты не состоялся в чем-то ином. Разбивается о современный мировой опыт спортсменов. То, с чем мы столкнулись, что получается у ребенка это совсем другое. Спортсменов скорее используют как ресурс. Их много, много талантливых и очень трудолюбивых, и слинцой. Кого-то посмотрели. Кого-то травмы покосили, кто-то вышел, что-то получилось. Мировой опыт все еще на этапе противостояния с Советским Союзом. А это две разные технологии. Есть система, где во главе всего стоит человек, а есть система, заточенная на результаты медали. Спорт — подтверждение разных моделей. Государственных, общественных, социальных. Задача мирового спорта, невосточного блока, была направлена на то, чтобы сохранить человеческий ресурс чтобы спортсмен в свои 15, 20 или 30 лет, заканчивая карьеру, не был изгоем, чтобы он сохранил свое здоровье, чтобы он был вовлечен в остальные жизненные процессы и не оказывался на обочине, если что-то пошло не так. Этим не так может быть что угодно. Автомобильная авария случилась, талант закончился, неважно. У нас это порождало подмену понятия. Триумф сборной преподносился таким образом. «Ребята, вы же соревнуетесь со студентами». Или, как бывало, на спартакиаду выходили с одной стороны студенты, а с другой стороны переодетые мастера спорта международного класса. Совершенно разные методики, разный подход. Какие результаты дает ваш челлендж? Если рассматриваем ребенка как человека, занимающегося спортом, а меня как часть тренировочного процесса, то челлендж точно дает ему возможности роста. У меня сейчас на неделе 10-12 личных тренировок. По расстоянию это иногда больше 100 км в неделю. Первый вопрос у людей, которые не вовлечены в спорт. Что происходит? У тебя семья, собственное дело, ты здесь еще не совсем свой. Какой спорт? Как это получается? А именно благодаря этому все и получается. Система, дисциплина, понимание того, что ты хочешь, открывает дополнительные возможности для занятий и развития. Это можно сравнить с медитацией. Когда ты отдаешься процессу, ты в него вовлечен. У тебя множество направлений, ты их сам себе рисуешь. После тренировки ты только и успеваешь записывать идеи. Тут родилась идея, тут пошло просветление. Я попал в нужную струю и нашел решение, которое не мог найти полгода. Зачастую это так. Любить свое дело, понимать, что ты делаешь, и вперед. Все получится.